Не надо ничего планировать и обсуждать не надо. Он поморщился, словно, попробовал чего-то еще более кислого, чем итальянское вино. Это все такая чепуха. Вот мы сидим в приятном месте. Вечер прям майский, музыка играет. Сейчас нам еду принесут. Ну, чего ты все усложняешь? В самом деле. Сдалась Маша, покачав головой. — Глупо. Просто я не хотела обманывать твоих ожиданий. Ведь ты еще успеешь познакомиться с другой девушкой? — С девушкой, которая на все согласна. Я успею познакомиться быстрее, чем ты думаешь. Илья закурил, расслабленно откидываясь на спинку кресла. Устал. Весь день над бумажками просидел, аж глаза заболели. Я, Маш, легкой добычи не искал, так что предупреждать меня ни о чем не надо. Если бы мне нужна была женщина для секса, я бы уже был в постели. А я тебе нужна для компании, слегка уязвленная, сведомила сана, поужинать и сходить в театр на Ипсона. Маш. Повторяю. У меня была проблема досуга, а не проблема секса. Теперь он открыто смеялся, разглядывая ее смущенное лицо. И, между прочим, познакомиться с девушкой, которую можно сводить на Иксена, не так легко. Представь, недавно я пригласил в театр одну барышню, она мне нравилась. И, в общем, я планировал более тесные отношения. А она принялась отпускать там такие идиотские замечания, что... Я отвез ее домой, чмокнул в щечку и все. Желание пропало. Это хорошо, задумчиво проговорила Маша, слегка отстраняясь, чтобы дать официанту расставить на столе принесенные тарелки. И, опомнившись, пояснила. О, хорошо, что ты разделяешь эти две проблемы. До да, шубы и секса я не люблю, когда их путают. Давай есть! С заговорщицким шепотом предложил Илья, хватая вилку и сразу принимаясь за спагетти. Салат, тщательно выбранный девушкой, Илья проигнорировал. Вилку он держал по-крестьянски, зажав черенок в кулаке, ел жадно, не стесняясь своего аппетита. В первую минуту это слегка шокировало Машу, а во вторую внезапно начало нравиться. Теперь ей казалось, что то настоящий мужчина только так и должен есть, торопливо и алчно. Ее и само одолевал голод. Напряжение последних дней спадало. Маша начинала вспоминать, что такое простые удовольствия, которых она давно лишена. Например, вкусный ужин в компании нового интересного знакомого, поход в модный театр на хорошую пьесу, а также перспективу, о которой она старалась не думать, но все-таки думала, украдкой рассматривая Илью. У него нос был сломан, и одна бровь чуть выше другой. Тоже после травмы, наверное. Бывший боксер ничуть не похож. Просто драчун, с виду такой спокойный, веселый. но ну, мало ли, может, это Случилось давно, лет-то ему тридцать пять, немного больше. Как он держит вилку, боже мой, как сопер лопатку. Спасибо, хоть не чавкает и еду обратно в тарелку не роняет. Этого бы я не вынесла. Внезапно Илья, не отрывая глаз от тарелки, проговорил, если не перестанешь меня так разглядывать, я подавлюсь, извини, я задумалась. Маша принялась за салат. — А мне нравится, что ты все время задумываешься. Илья подлил вина и подмигнул девушке, приглашая ее поднять бокал. — Давай выпьем за тебя. — Спасибо. Этот бокал она выпила до дна, больше из суеверия, чем из желания быстрее пьем. Нет. Маша начинала казаться, что удача поворачивается к ней лицом это было лицо первого встречного незнакомца не слишком правильное на чей-то взгляд